Амелин считал, что учёба курсантов должна сочетаться с их трудовым воспитанием и неуклонно следил за тем, чтобы в этих целях широко использовались производственные мастерские школы, где курсанты ремонтировали бы оружие, выполняли разные столярные, слесарные работы по восстановлению разрушенной части учебных и жилых помещений изготавливали оборудование для стрелкового тира, классов и лабораторий с переводом войска Америн продолжал совершенствовать свои знания осуществляя политруководство он часто встречался с руководителями партии и государственными деятелями Украины Постышевым, Косеором, Петровским с которыми обсуждал и решал многочисленные вопросы жизни округа. На больших киевских маневрах исключительно высоко характеризовались политический уровень, личный состав и моральный дух красноармейцев, в чём несомненная заслуга начальника полит управления округа Амелина. Поменьше деклараций, побольше деловитости. Таков был не только его призыв со страниц газеты, но и жизненная кредо. Никакой вины за собой не чувствовал Амелин, когда ехал в Москву. Сразу же после отъезда Амелина семью его выбросили из квартиры. Друзья перестали здороваться, а Щаденко в ответ на вопрос Стефании Болеславовны, что же будет с её мужем, наглубил Арестовали Амелина 19 июня 1937 года, но судьба его была предрешена раньше. 3 июня 1937 года начальник Главного управления госбезопасности НКВД Леплевский докладывал своему руководству, что по показаниям арестованного и сознавшегося в участии в заговоре Баглаева Начальник политуправления КВО Амелин активный участник этого заговора. Лепливский просил санкционировать арест Амелина, о чём имеется документ, на котором две резолюции: арестовать и согласен. Подпись неразборчива. Дата: 4.6.37. Санкцию на арест Амелина дал временно исполняющий обязанности военного прокурора Кво Шахтен, и то значительно позже, 30 июня 1937 года. Начались допросы. На допросе 5 июня 1937 года Амелин, сын бедняка-крестьянина, воевавший в гражданскую войну с белогвардейцами, столько сил и знаний отдавший для укрепления морального духа будущих защитников родины, признал, что является участником антисоветского военно-троцкистского заговора, имевшего своей задачей свержение советской власти и реставрацию капитализма. Своему сокамернику Райченко Амелин говорил: что наследство ему называют определённых лиц, на которые он должен давать компромат. Но скоро будет суд. На суде он откажется от всех своих показаний и расскажет, как их от него добывали. Время шло. Допросы продолжались. 24 августа во время ночного допроса было 3:00 ночи, а Мелин не выдержал, бросился на следователя Дальского, схватил его за горло и начал душить. Наконец суд омелен отказывается от своих показаний, заявляет, что говорил себя и других. Военная коллегия под председательством Орлова осталась глуха к заявлению подсудимого и приговорила его к смертной казни. На второй день, 9 сентября, он был расстрелян реабилитирован определением военной коллегии Верховного суда СССР от 18 апреля 1956 года. Бывший начальник штаба КВО комдив Бутырский Василий Петрович, уволенный из РККА, изобличается показаниями арестованных участников антисоветского заговора Фисенко, Капуловского и других как участник заговора. В данный момент Бутырский временно находится в Москве. Считаю необходимым Бутырского арестовать и срочным этапом направить в распоряжение НКВД УССР. Резолюция. Арестовать. 27.12. Согласен. 28.12. 1937. Подписи неразборчивы.